Глава двадцать первая. Испуг. «Братец Алик, ты ведь не позволишь Розе выходить на улицу в такой холод, как сегодня», — сказала тетушка Майера, — Заглянув в одно февральское утро в кабинет, где доктор Алек читал газеты. Почему же нет? Если такая болезненная особа, как ты, может переносить этот холод, то и моей девочке он не страшен, тем более что она одета очень тепло, ответил доктор Алек. Но ты не можешь себе вообразить, какой на улице резкий ветер. Я промёрзла до мозга костей. и тетушка Майра приняла стереть кончик красного носа. «Ничего удивительного в этом нет. Ты же носишь шелк и креп вместо фланели и меха. Роза выходит гулять в любую погоду, и не будет беды, если она и сегодня с часок покатается на коньках». «Хорошо, но я нахожу, что ты слишком рискуешь здоровьем ребенка и слишком надеешься на то, что она окрепла за этот год». Она всё-таки очень нежного сложения и может умереть от первой же серьёзной болезни, как её бедная мать, продолжала настаивать женщина, и большой чипец качался в такт её словам. И буду рисковать. Дядя Олег нахмурился, как всегда, когда ему напоминали о матери Розы. Помни мои слова, ты раскаишься в этом и с этим грозным предсказанием. Тётушка Майра исчезла, как тень. Надо сказать, что в числе недостатков доктора, а у него они, конечно, имелись, был один, свойственный всем мужчинам. Он не любил, чтобы ему давали советы, когда он их не спрашивал. Он всегда с уважением выслушивал советы своих тётушек, часто советовался с миссис Джесси. Но прочие три леди просто испытывали его терпение постоянными предостережениями, жалобами и указаниями. Особенно надоедала ему сестрица Майра, и как только она начинала говорить, у него сразу появлялось желание сделать ей наперекор. Доктор решительно не мог удержаться от этого и часто сам смеялся над собой. Так было и теперь. Он подумал, что Розе лучше бы остаться дома, пока не стихнет ветер и не выглянет солнце. И тут об этом заговорила Майра. Олег не смог удержаться от соблазна, пренебречь её советом и отпустил Розу гулять. Доктор не боялся, что Роза простудится, потому что она выходила на прогулку ежедневно, выглянув в окно, Он увидел на улице улыбающуюся, розовощёкую девочку с коньками в костюме, делавшим её похожей на эскимоса. "Я надеюсь, что девочка не будет гулять слишком долго. Этот ветер может заморозить кости куда более молодые, чем косточки Майеры", пробормотал доктор Алек, когда через полчаса вышел в город, чтобы нанести визиты больным, которых взялся лечить по старому знакомству. Эта мысль Часто приходило ему в голову в это утро, потому что день выдался действительно очень холодным, и доктор Алек дрожал, несмотря на тёплое пальто, подбитое медвежьим мехом. Но он надеялся на здравый смысл Розы. Между тем, Мак, которому теперь было разрешено читать, обещал Розе, что как только сделает уроки, тоже придёт покататься на коньках. Роза обещала подождать его и исполнила своё обещание с точностью, которая дорого ей стоила, ведь Мэко договорённости забыл и после уроков занялся химическими опытами. Он вспомнил о Розе только тогда, когда сильный взрыв газов выгнал его из лаборатории. Мальчик поспешно начал собираться на каток, но мать запретила ему выходить, говоря, что холодный ветер может повредить его глазам. Но она ждёт меня, мама, и будет ждать, ведь я просил её остаться, пока я не приду, а Роза всегда держит слово, объяснял Мак, представив себе маленькое существо, зябнувшее на ветру в ожидании кузена. Конечно, дядя не пустит её в такой холод. А если и пустит, то, верно, она догадается прийти сюда за тобой или уйти домой, сказала миссис Джейн. «Но если мне нельзя идти, может быть, Стив сходит и посмотрит, там ли Роза?» — предложил Мэг с беспокойством. «Стив не сделает больше ни шагу, благодарю вас. Он уже отморозил себе пальцы и очень голоден», — ответил Франт, только что пришедший из школы, и поспешно начал снимать сапоги. Роза ждала Мэка до обеда. Она делала все, что только могла, чтобы не замерзнуть, каталась на коньках и, пока не устала и не разгорячилась, потом наблюдала за другими катающимися, пока не озябла, пробовала ходить взад и вперёд, пытаясь согреться, но не смогла. Затем в отчаянии притулилась под высокой сосной, чтобы не пропустить кузена. Когда девочка наконец поняла, что ждать Мэка больше не имеет смысла, она решила вернуться домой. Роза так закоченела, что едва могла идти против ветра. которая немилосердно трепал её одежду. Возвратившись домой, доктор Али куютно расположился у яркого огня в своём кабинете. Неожиданно он услышал звук сдерживаемого рыдания, который заставил его броситься в зал. Там, дрожа от холода, у камина лежала Роза. Она уже сняла часть тёплых вещей и всеми силами старалась не расплакаться, пытаясь отогреть замёрзшие пальцы. «Что с тобой, моя дорогая?» Дядя Алик взял ее на руки. «Мэг не пришел, я не могу согреться, мне больно от огня», проговорила Роза, страшно дрожа, и разразилась, наконец, плачем, между тем, как зубы ее стучали, а маленькие пальцы так посинели, что на них было страшно смотреть. Доктор Алик тут же уложил девочку на диван и завернул в свое медвежье пальто. Фиби растирала холодные ноги Розы, а он руки тётушка Изобилие приготовила горячее питьё, а тётушка Спокойствие прислала для внучатой племянницы свою грелку и вышитое одеяло. Мучимый угрызениями совести, доктор Алек возился со своей новой пациенткой до тех пор, пока Роза не сказала, что чувствует себя хорошо. Он не позволил ей встать к столу, И сам кормил её, совершенно забыв о собственном обеде. Наблюдал, как от действия укрепляющего питья, приготовленного тётушкой из Абилия, девочка начала дремать, а затем заснула. Доктор не покидал своего поста несколько часов. Из беспокойством заметил, что на щеках розы выступил лихорадочный румянец, что её дыхание сделалось порывистым и неровным, и что временами она жалобно стонала. как будто у неё что-то болело. Вдруг она вздрогнула, проснулась и видя, что тётушка из Абилии склонилась над ней, протянула руки, как больное дитя, и сказала раздирающим душу голосом: "Пожалуйста, позвольте мне лечь в постель. Это самое лучшее место для тебя, моя дорогая. Отнеси её наверх, Алек. Я уже велела приготовить горячую воду. А после хорошей ванны она выпьет чашку настоя шалфея, заснёт и проспит свою простуду, весело ответила Лиди и ушла давать необходимые распоряжения. У тебя что-то болит, дорогая? спросил дядя Олег, неся девочку наверх. У меня болит бок, когда я дышу, и мне как-то нехорошо. Но это пустяки, не беспокойтесь, дядя, прошептала Роза. прижимая горячую маленькую руку к его щеке, но доктор казалось очень беспокоился, и было отчего. Когда Дебби вошла в комнату с грелкой в руках, Роза попробовала засмеяться, но не могла. У неё от сильной боли захватило дыхание, и она заплакала. Плеврит, со вздохом констатировала тётушка из Абилия, наклоняясь над ванной. Пьемания, проговорила Дебби. заворачивая в просто не грелку. А это плохо, спросила Фиби, чуть не уронив от страха ведро с горячей водой. Она понятия не имела о болезнях, и слова Дебби показались ей особенно ужасными. Тише, сказал доктор таким тоном, что все примолкли и принялись за работу. Постарайтесь устроить всё как нельзя лучше, а когда она будет в постели, я приду к ней, прибавил он, когда ванна была готова. А одеяло висели у камина. Он зашул к тётушке в спокойствии, чтобы ободрить её, сказав, что это всего лишь простуда. Потом долго ходил взад и вперёд, пощипывая бороду и хмуря брови, верный признак большой тревоги. Я воображал, что мне повезёт, и я за этот год не потерплю ни одной неудачи. Да будет проклято моё упрямство, зачем я не послушал Майру и не оставил розу дома. Нехорошо, что ребёнок страдает из-за моей безумной самоуверенности. Нет, она не будет страдать из-за меня. Однако это действительно пневмония, но я не боюсь её. И он толкнул ногой индийского идола, который попался ему на глаза, как будто эта безобразная кукла мешала ему. Однако, как ни бодрился доктор Алек, сердце его болезненно сжалось, когда он снова увидел розу. Страдания девочки усилились, и ничто, ни ванны, ни теплое одеяло, ни горячее питье ей не помогло. Несколько часов бедный ребенок сильно страдал, и мрачные образы носились в умах тех, кто с нежной заботой ухаживал за ней. Во время сильного приступа кашля пришел Чарли с каким-то поручением от матери. «Что такое случилось? Вы, смотрите, так мрачно точно вышли из могилы». — спросил он у Фиби, которая выходила из комнаты Розы с горчичником, не принесшим никакой пользы. «Мисс Роза сильно больна. Черт возьми, что с ней? Не говорите так, мистер Чарли, Роза в самом деле очень больна, и всему причиной мистер Мэг. И Фиби рассказала о случившемся в достаточно резком тоне, потому что в эту минуту была готова объявить войну всем мальчишкам на свете». Ну уж задам же я ему. Будьте покойны, топнул ногой Чарли. Но ну неужели Роза опасно больна? прибавил он с беспокойством, когда увидел тётушку из Абилия, которая быстро шла с какой-то склянкой. О да, доктор мало говорит, но он больше не называет это простудой. Теперь это поливрит, а завтра, пожалуй, будет пьюмания, ответила Фиби, с отчаянием глядя на горчишник. Чарли засмеялся над новым произношением слова «пневмония», а Фиби посмотрела на него с презрением, причем черные глаза ее сверкнули огнем, и сказала с трагическим жестом, «Как у вас хватает духу смеяться, когда она так страдает! Прислушайтесь и потом смейтесь, если посмеете!» Чарли прислушался, и лицо его приняло такое же серьезное выражение, как и лицо Фиби. О, дядя, пожалуйста, сделайте так, чтобы боль утихла. Дайте мне немного отдохнуть. Не говорите мальчикам, что я так малодушна. Я стараюсь удержаться, но боль так сильна, что я не могу не плакать. На глазах Чарли выступили слёзы, когда он услышал этот слабый, прерывающийся голос. Но ведь мужчины не плачут, и мальчик, пытаясь оправдать свои слёзы, быстро нашёл им объяснение. проводя рукой по глазам, он сказал Фибе: "Не держите так близко горчишник, у меня от него текут слёзы. Не понимаю, как это может быть, когда в нём нет никакой крепости". Это сказал доктор Алек и послал меня купить новый. Проговорила Фибе, нисколько не смущаясь тем, что её крупные слёзы капают на горчишник: "Я схожу за горчишником". И Чарли на некоторое время исчез, очень довольный Так, кстати, подвернувшимся случаем, когда он возвратился, следов волнения на его лице уже не было видно. Отдав Фиби коробку с самыми крепкими горчишниками, какие только можно было найти, принц ушёл, чтобы задать трёпку Мэку. По его мнению, это было необходимо. Чарли исполнил это так энергично и добросовестно, что бедного червя охватило отчаяние. Мэг мучился угрызениями совести и, ложась спать, чувствовал, что не достоин теперь называться честным человеком, и что на челе его горит печать Каина. Благодаря искусству доктора и преданности его помощников, Розе к полуночи сделалось лучше, и все надеялись, что опасность миновала. Доктор Алик ничего не ел и не пил с тех пор, как Роза заболела. Тетушка Изобилие настаивала на том, чтобы он хотя бы напился чаю. Фиби как раз заваривала чай у камина в кабинете, когда в окно кто-то постучал. Фиби вздрогнула и посмотрела в ту сторону, откуда раздался стук. В окне она увидела чьё-то лицо, но не испугалась, потому что взглянув ещё раз, поняла, что это было не привидение и не вор, а Мэк, лицо которого было особенно бледно. при зимнем лунном свете. Впустите меня, попросил он, и войдя в комнату, крепко сжал руку Фиби и угрюмо спросил: Что, Роза? Слава богу, ей лучше, ответила Фиби с улыбкой, которая успокаивающе подействовала на бедного мальчика. И завтра она будет совсем здорова. О нет, Дейби говорит, что у неё будет ревматическая лихорадка, если не пневмония. ответила Фиби, уверенная, что правильно произнесла название болезни. Лицо Мэка снова приняло грустное выражение и мучимое раскаянием. Мальчик спросил с глубоким вздохом. «Я думаю, мне нельзя будет ее навестить». «Конечно нет, особенно теперь ночью, когда мы пытаемся сделать все, чтобы она заснула». Мэк открыл рот, чтобы сказать что-то, и вдруг чихнул так громко, что эхо раздалось по всему дому. «Как же вы не удержались!» — упрекнула его Фиби. «Вы, пожалуй, разбудили ее». «Я не ожидал, что это случится. Такое уж мое счастье!» — проворчал Мэг, собираясь уйти, и боясь, что его присутствие наделает еще больше беды. Но вдруг голос с лестницы тихо произнес. «Мэг, подойди сюда. Роза хочет тебя видеть». Он поднялся и увидел дядю, который ожидал его. «Мэг, подойди сюда. Роза хочет тебя видеть». Что заставило тебя прийти сюда в такой час, мой мальчик? спросил дядя шёпотом. Чарли сказал, что я всему виною, и если она умрёт, так это из-за меня. Я не мог заснуть и пришёл узнать, что с ней. Никто не знает об этом, кроме Стива, сказал Макс с таким волнением, что у дяди не хватило духа его отругать. Прежде чем он успел сказать ещё что-нибудь, слабый голосок из комнаты позвал: "Мак" побудь одну минуту, чтобы доставить ей удовольствие, и уходи. Я хочу, чтобы Роза заснула. И с этими словами доктор впустил Мэка в комнату. Лицо на подушке было бледным, и улыбка, которой Роза приветствовала Мэка, была очень слаба, потому что девочка всё ещё страдала, но она не успокоилась до тех пор, пока не сказала двоюродному брату слов утешения. Как мило, что вы пришли меня проведать, несмотря на столь поздний час. Не беспокойтесь, мне теперь гораздо лучше, и не корите себя, ведь я сама во всём виновата, а вовсе не вы. Глупо было с моей стороны стоять и мёрзнуть, потому что я обещала ждать вас. Мак поспешил разъяснить ей ситуацию, осыпал себя упрёками и умолял не умирать. Так сильно подействовало на бедного мальчика, на рабоучение Чарли. Вот уж не знала, что я в такой опасности. Роза посмотрела на Мэка с выражением какой-то торжественности в больших глазах. О, надеюсь, что опасности нет. Но знаете, иногда люди умирают так неожиданно, и я не могу успокоиться. Мне хотелось, чтобы вы меня простили, пробормотал Мэк. Роза лежала тихо, золотистые волосы её рассыпались по подушке. И на бледном лице застыло выражение страдания. Я не думаю, что умру. Дядя не даст мне умереть. Но если что-нибудь случится, помните, что я вас простила. Она посмотрела на Мека с нежным выражением в глазах и, видя, как он глубоко огорчён, ласково добавила: "Я не хотела вас поцеловать под омелой, но теперь поцелую. Хочу, чтобы вы были уверены: я прощаю вас и люблю так же, как и прежде". Бедный Мак был полностью уничтожен. Он едва смог пробормотать несколько слов и стремглав выбежал из комнаты. Придя в гостиную, он лёг на диван и лежал, мучаясь мыслью, что вёл себя как ребёнок, но потом всё же заснул, устав от усилий и ныхнуть, как девчонка.